Глава 49. Сумасшедшая. История с тайной встречей прозвучала вполне правдоподобно. Актриса из меня была никакая, но я постаралась отыграть роль на пределе своих хилых способностей. Задремала, пока ждала Кирилла, зевнула я. Медленно потянулась, размяла пальцами шею, зевнула второй раз и, не спеша, опустила ноги на пол. Глянула на них и ужаснулась. От страха я завалилась на кровать прямо в грязные обуви. На подошве и каблуках кошмётками висела земля и еловые иголки. Да, хороша невестушка, покраснела я. Ещё решить, что ненормальная, поджала ноги и быстренько встала, стряхнула с простыни грязь и тихонько направилась к выходу. Надо же, любимый опаздывает. Пожалуй, я плечами и мимоходом встретилась взглядом с одним из мужчин. Как обидно. Быстро отвела глаза. Надеюсь, он не подумает, что я из девушек, которые с лёгкостью меняют одного ухажёра на другого, если первый задерживается. Мужчина смотрел на меня с лёгкой насмешкой, будто я местная сумасшедшая. Мне стало не по себе. Я расправила плечи и гордо вскинула подбородок. думаешь, залезла в кровать в обуви. С каждым бывает от усталости. Ещё и непонятные звуки издавала. Только во сне же сначала спокойно дремала, потом кошмар прицепился. Уходите, вот я во сне кричала. Что непонятного? Теперь я могла рассмотреть знакомых Кириллов в деталях. Один мужчина оказался тощим и долговязым. С кривойою хмылкой и большими ручищами, несоразмерными телу. Второй, которого коварно бросила ведьма, выглядел симпатичнее. Коренастый и плотненький, почти герой. Правда, с постоянно бегающими глазками, словно до сих пор всюду искал ту самую колдунью, разбившую ему сердце. Одеты они были почти одинаково, как и Кирилл носили светлую льняную рубаху и брюки. Только у крепыша на воротнике ярким пламенем горела красная вышивка. Откровенно говоря, парни больше походили на сектантов, чем на охотников. Я никогда не видел тебя в нашей общине, охмельнулся долговязый и поднял корзинку с вкусными подарками, припрятанными для Кирилла. Ты принесла угощение. Как твоё имя, красавица? Кто твои родители? С напором продолжил второй. Кирилл в нашу первую встречу донимал меня теми же вопросами. Слово в слово. Как и имя и кто родители, теперь эти спрашивают. Чуть ёп подсказывало, что говорить правду опасно. Хотите попробовать корзиночки с малиной или куриные крылышки с подливкой? отвертелась я. Давайте оставлю. Видимо, у любимого поменялись планы и ждать его не стоит. Я с досадой вздохнула и покачала головой. печально потупила глазки и утёрла воображаемую слезу. Старалась отыграть обиду по максимуму. Вздохнула снова, выдернула корзинку из рук мужчины и отгоняя затуманивающие разум дурные предчувствия, достала фирменное лакомство нашей академии. Сбегла в соседнюю комнатёнку за тарелками и красиво разложила десерты на столе. Затем едва не облизнувшись, вытащила курочку Причмокивая, кинула её на сковородку. "Птицу хорошо бы разогреть", добавила я и дружелюбно улыбнулась. Парни не реагировали, и моя тревога нарастала с каждой минутой. Воздух в доме наполнился сладким медовым ароматом, и мой желудок возбуждённо зарычал. "Ещё бы. Я же не пообедала". Данил и Влас Кивнула, чтобы разрядить нарастающее в воздухе напряжение. «Кирилл рассказывал о вас». Мое спасение, что запомнила их имена. «Угощайтесь», — душевно пролепетала я. «Вкусно? Курицу настойчиво рекомендую». Кирилл сегодня уехал на целый день по поручению отца. Мерзко хихикнул долговязый и резко приблизился. «Неужели не предупредил?» Я инстинктивно попятилась и прижалась к стене. Фиалки мягко щекотали спину, но мне было не до смеха. Мужчина уперся взглядом в мою грудь, и я сердито фыркнула. «Вот нахал! Я к ним по-хорошему с гостинцами, а они...» Парень протянул ко мне руку, но я успела стукнуть его ладонью. Наглец не ожидал. Обомлел, но мигом опомнился. Мужчина дёрнул клуон с моей шеи на себя, и ведьмин камень вместе с холщовой верёвкой остался у него в руках. Я вскрикнула. На его ладони украшение окончательно потухло и стало похоже на мутную голубую стекляшку. Проклятая ведьма, скипел долговязый, и сдавил мне ладони огромный тяжёлый ручищи. Отвечай, что здесь делаешь? Пришла заманивать в дом парней и сводить их с ума? Что, боишься помешаю вам баб сюда таскать?" едва не выкрикнула я, но вовремя промолчала. Нужно действовать аккуратнее. Больно надо сводить мужиков с ума, зашипел и в ответ отпусти. Но долговязый держал твёрдо, уже обеими ладонями. Не руки, а металлические прутья. Я содрожно перебирала в голове варианты для нового витка лжи и более удачного актёрского хода. Не придумав ничего лучше, в ППХ хляпнула: "Влас, Данил, вы разве не видели сияние камня? Оно не такое, как у втех ведьм. Я колдунья, но Кирилл помогает мне избавиться от магического дара. Мы встречаемся здесь тайно. Я просил его никому не рассказывать. За дураков нас держишь". Гаркнул долговязый мне в лицо: "Не одна нормальная ведьма не откажется от колдовства. А я не совсем нормальная, да?" взвизгнула. «Магия сводит меня с ума, поэтому и мечтаю от нее отделаться». Я затрясла головой и скривила лицо. Состроила жуткую гримасу и загудела ровно и протяжно, как тогда, под одеялом. «У-у-у-у!» выдала я второе отделение концерта. Трудно играть сумасшедшую без актерского образования. «Ослабь хватку, Данил!» прервал шоу в лаз. «Ты разве не видишь...» В девушку подселились демоны и управляют ей как марионеткой. Отведём её в общину, покажем отцу Кирилла. Пусть он вытащит это зло. Тогда и камень перестанет сиять.